«Похоже, никогда не был любим». Неопровержимых доказательств о происхождении Деметрио не увидел, и все же наследник удивлялся самому себе. Он с такой готовностью принял столь страшный факт. Мать всегда смотрела на него ледяными колючими глазами. Она вновь и вновь твердила, что однажды Деметрио станет великим императором, и все подарки, которые он предлагал, женщина выбрасывала не раздумывая. Сын для нее орудие мести. Этого не изменить». Так вот, как все оказывается было. Диметрио, сын подданной чужой страны. Всего несколько человек при дворе верили в него. Если же и любовь матери – ложь, у меня прям ничего нет. У Эйнера у Эльмина спорили, остаться ли ему в асфальде или же бежать на запад. В Империи у него больше нет будущего. Вся участь – лишиться титулов и упиться до смерти. Что же произойдет, когда отправятся в государство Левитианского мира? превратится в их марионетку и поднимет меч на свою же родину. Самое большее, на что Деметриус может рассчитывать, какой-нибудь фиот. Если не представится прежде, императорской мантии ему не видать. Впрочем, сердце Деметриу это нисколько не тронуло. Мужчина потерял то, ради чего так стремился к власти. Его уже не волновали, ни трон, ни Исвальди, ни собственная жизнь. «Может, лучше умереть?» Разум все глубже погружался в от темных мыслей, Как вдруг взгляд зацепился за выпавший из рук дневник матери. «Дневник, полный проклятий!» И кто же знал, что за столь нежным лицом крылась такая ненависть? Деметрио было к ней ближе всех, и даже он этого не замечал. Стыд, разочарование, раскаяние возобладали в нем. Обернулось бы все иначе, если бы прислушивался больше к чувствам мамы. Деметрио искал ответ на страницах дневника и, наконец, открыл последнюю. Мужчина широко раскрыл глаза... Он не верил увиденному и раз за разом перечитывал написанное. Была там всего одна строчка, всего одна, но единственная, которую не переполнила злоба Касвальди. «Я знаю, в нем есть все, чтобы стать великим императором». «Ни холода, ни гнева, ни обиды. Всего одно предложение, простое, легкое и ласковое». Диметрио вспомнил слова Уэйна. Чаяние людей многогранны, к худу или добру, слишком многое определяет поступки людей». А потому, когда результат известен, они обычно выбирают, что устраивает больше всего. Тогда он не понял слов регента. Теперь его осенило. «У меня еще есть цель». Сердце точно ожило, и Диметрио поднялся на ноги. «Принц Уэйн!» — раздался внезапно голос Диметрио. Спор Уэйн и Роуэль Мина прекратился. Взгляды всех вокруг сосредоточились на старшем наследнике. «Приглашаете меня в натру? За кого вы меня держите?» «Я Деметрио, первый принц с империи. Ноги мои не будет в этой глуши!» Роэль Минер в победную хмылке, а Уэйн нахмурился. «Но вы принц чужой страны, и все же зашли со мной столь далеко. Готов спорить у вас на то свои мотивы, но на мне останется клеймо позора, если по достоинству не вознагражу ваши усилия». Теперь юноша выглядел изрядно задаченным, а с лица девушки пропала улыбка, к ней подкрылось плохое предчувствие. Дмитрий повернулся к сестре. «Ты не хочешь, чтобы я присоединился к Западу, так?» «А, ну да, конечно», — быстро закивала Роуэльмина, умоляю этого не делать. «В таком случае вот тебе условия. Пройди таинство вместо меня». «Что?» — невольно выдала принцесса. «Может, я и Самодор, но даже мне ясно, что твоя цель — корона». «Подожди, пожалуйста. Да, это правда, но если пройду таинство, не подготовив все как следует...» то только наживы себе врагов, и... Наши никчёмные братья обязательно встанут у тебя на пути. Кто-то из твоих сторонников, которые поверили, якобы ты служишь народу, поймет, что ты их использовала и придет в ярость, но ты обязана это сделать». Роэль потеряла дар речи, а между тем Деметрио продолжал. «Мать надеялась, что я стану великим императором, но эта мечта пошла прахом». Его мать ненавидела Исфальди, это неоспоримо, но Уэйн сказал, что не людей многогранны. Значит, какая-то любовь в ней теплилась, и к Исвальде, и к сыну Дмитрию хотел верить, что это так. Он будет следовать ее мечте, в которой нашлось место для любви к стране, только так он исполнится новый долг. «Ты победила меня, и теперь я ясно вижу, в каком правителе наша отчизна нуждается сильнее всего. Займи мое место, стань императрицей!» Забил Деметрию последний гвоздь в крышку гроба своей политической жизни. Роуэль Мина и вассалы в оцепене не раскрыли рты. Хотя девушка быстро пришла в себя. «Разумеется, я непременно стану императрицей», — твердо ответила она, а затем робко спросила. «Только, а, можно мне немного времени собраться с мыслями?» «С чего я дам его тому, кто меня погубил?» Мина обязательно найдет свой путь к заветной короне. До сих пор ей позволяли творить, что вздумается, и как ему не велить и сказать что-нибудь в отместку. «Если же тебе понадобится поддержка...» то я знаю кое-кого, кто лучше всех подойдет на эту роль». Добавил Диметрио. «Правда? Кто?» «Он напротив тебя». Мужчина указал на человека возле принцессы, на Уэйна. «Принц Уэйн, я желаю вознаградить вас, но потерял земли и власть. Поэтому могу предложить вам только выжить из моей сестры все, что есть». Диметрио не отправится на запад, и Уэйн не станет молчать, если вернется домой ни с чем, тем более после столь долгой напряженной борьбы. Таким образом, первый принц уколол сестру и подкинул козырь Диметрию почти умолял Уэйна подыграть ему. Смекнув, тот развел руками. «Видно, я споткнулся на финишной прямой. Вы сказали, что я проклят. Вы правы. И в то же время это проклятие — мое желание. Мелочь, но она позволила мне взять верх над вами. Скажу лишь раз, а потому слушайте внимательно. Спасибо, что зашли со мной так далеко». «Слова благодарности от самого принца Империи поистине бесценно! Улыбнулся Уэйн. «А больше мы просить нельзя. Я принимаю ваше предложение и прошу принцессу Руэльмину позаботиться обо всех моих тяготах». «Само собой. Превратите ее жизнь в кошмар!» «А ну, постойте!» — закричала Руэльмина, оказавшись между двух огней. Деметрио по-доброму улыбнулся и повернулся к вассалам. «Ваше высочество, мы...» «Присоединяйтесь к Роуэльмине. Она вас не разочарует. Но вашего высочество...» все хорошо. Простите, что не привело вас к славе величию». Он прошел мимо поникших офицеров и велимош и остановился перед премьер-министром. «Кескинель, я отрекаюсь от престола». Дни политической жизни Деметрио сочтены, но все равно найдутся люди, которые используют его в своих интересах. Поэтому я отрекаюсь от титула принца Исвальской империи «Более не имеет значения, кто были мои родители. Он защитит честь матери». «Истина так». Глубоко поклонился Кискинель, отдав дань уважения его решению. После во всеуслышания было объявлено, что Диметрию отказался отправ на корону, детали не сообщались, и народ негодовал все то, что даже после всей борьбы наследников император так и не появился. Примерно в это же время Рауэлмина заявила о притязаниях на трон, Оставшихся принцев возмутило, когда она сказала, что не может доверить Эсвальди бестолковым братьям, и уже прошла обряд таинства. данные же испытывали смешанные чувства, что, вероятно, у них будет первая императрица. Что же останется со Эсвальдией? Никто не знал ответа, но эти события еще приведут к череде новых неприятностей.